Глава 34. Аврора. Одно дело читать о магическом истощении и его последствиях, и совсем другое — испытывать всю его прелесть на себе. Очнулась я в уже знакомой герцогской спальне и первое время просто смотрела в потолок, не в силах пошевелить даже пальцем. На мне был один из новеньких пеньяров, и я совсем не помнила, кто переодевал меня после бала. Сама я точно была не в том состоянии. Пока лежала, пыталась припомнить, что мне известно про брачные метки. Они появлялись у магов, которые вступали в брак. Чем ярче и насыщеннее был цвет, тем более сильными должны были родиться дети в таком союзе. Совсем редкими были золотые метки, вроде той, что я видела на запястье герцога Даркана. Подобный цвет означал, что союз благословили сами боги, и его не смог бы оспорить или расторгнуть ни суд, ни сам король. Моя метка была почти прозрачной, а тонкие линии рисунка переливались подобно снегу на ярком солнце. Окончательный цвет она приобретет после того, как брак будет консумирован. Вот только стоит ли связывать свою жизнь с человеком, которому от тебя нужна лишь магия и сильное потомство? Я ведь прекрасно помнила, как Александр отреагировал на мое признание. Ему нужна магически сильная невеста, а не безродная пустышка. Прав был Генри Редклифф. У герцога Сантоса вместо сердца кусок камня. С чего я решила, что мои чувства могут быть взаимны? «Ох, девочка наша очнулась!» — обрадовалась зашедшая меня проведать тетушка Эда. «Отругать бы тебя, негодницу!» — заставила всех поволноваться. «Это ж как можно так безрассудно магию расходовать? Хорошо, что Александр наш был рядом, своей поделился. Мы все так переживали, когда он принес тебя порталом прямо из дворца» перенервничал сильно, не отходил от тебя ни на минуту. Впервые его таким видела. Еле с громом уговорили этого упрямца пойти отдохнуть. Даже отвар сонный в чай подлить пришлось. Вот значит как? Выходит, герцог не такой уж бездушный, каким я его считала? Или это всё ради моей магии? Как сейчас себя чувствуешь, милая? Спасибо, мне уже гораздо лучше. Долго я была без сознания. Так вторые сутки уж пошли. Как? Ахнула я, едва не подскакивая на кровати. А вот нечего магичить не умеючи. Ну, а этим пусть Александр с тобой занимается. Времени у вас теперь много». Эдита многозначительно подмигнула мне, взглядом указав на брачную метку. «Тетушка, скажите, а от этой метки есть какой-то способ избавиться?» «Да ты что же удумала, девочка?» сплеснула руками гномка. «Разве можно от любви-то отказываться?» «Вы ошиблись. Я с трудом сглотнула, вставший в горле ком. Между нами с герцогом нет никаких чувств, «Всё это...» — я указала на вязь и кольцо. «Лишь ошибка, которую нужно исправить». «Обидел тебя», — кивнула тётушка, тяжело вздыхая. «Так это он от неопытности просто. А так ты эту глупость брось. Тебя же и колечко признала, и боги сами связали вас, несмотря на упрямство ваше. Думаешь, просто так тебе за обман в святом месте откат прилетел? Что так смотришь? Слухи уже и до нас долетели». Вспомнив, что для восстановления сил я должна хорошо поесть... Тётушка убежала на кухню, а ко мне заглянула Зойка, помогла умыться и переодеться. «Кушай больше!» — приговаривала тётушка, глядя, как я с трудом орудую ложкой. «За фигуру не переживай, у магов всё лишнее не в бока, а в резерв уходит». На десерт мне принесли большой кусок шоколадного торта и целую коробку сладостей в виде миниатюрных цветов из лучшей кондитерской лобоса. Каждая конфетка была настоящим произведением искусства. Такую красоту только ставить на полку и любоваться. И все же я не удержалась и съела несколько конфет, едва не прикусив язык от удовольствия. Я догадывалась, что это подарок от герцога, но моя обида на него была слишком сильна. И все-таки, чисто теоретически, существует ли способ избавиться от брачной метки? Спросила я Зойку, пока мы вместе с ней пили чай. Есть, конечно, ответила она, поднося чашку к рту. Да и не секрет это. В храм пойти надо, до да богов попросить расторгнуть брак если он не закреплен особых проблем не погоди зойка вскочила расплескивая чай на белоснежный передник ты что же это ее и без того большие глаза стали совсем огромными развод хочешь но почему чем плох наш герцог боюсь это я для него недостаточно хороша гномочка лишь укоризненно покачала головой отчего ее рыжие кудряшки забавно подпрыгнули как только она ушла я принялась собираться Переодевшись в свою блузку с чёрным корсетом и серой юбкой, я сложила свои старые вещи в рюкзак, не трогая купленные герцогом платья. Сапфировый гарнитур, как и браслет-артефакт от ядов, оставила здесь же, на столе. Лишь родовое кольцо по-прежнему не желало покидать палец. Кожа под ним хоть и выглядела покрасневшей, но каких-то серьёзных ожогов я не заметила. Проходя мимо библиотеки, я заглянула туда, надеясь увидеть Тихона, чтобы забрать шкатулку у директора Морриса. Вот только гнома там не оказалось как и не оказалось на кухне тётушки Эды и Зойки. Грома я также не встретила. Герцогу же я написала записку, в которой обещала вернуть кольцо, как только найду способ его снять. Надеялась, что в храме мне подскажут такой. Покидать поместье за короткий срок, ставшее мне домом, не хотелось. Но после всего, что произошло, находиться под одной крышей с Александром я не смогла бы. Да и в качестве кого? Неугодной фиктивной невесты? Или теперь уже выгодной? Входная дверь открывалась неожиданно туго. Пришлось навалиться всем телом, чтобы приоткрыть ее хотя бы наполовину. «Это что, шутка такая?» Нахмурилась я, едва не стукнувшись носом о магический защитный полок. «Чтобы вы знали, это не смешно!» Непонятно, к кому обращаясь, крикнула я. «Выпустите меня!» На помощь мне никто, естественно, не спешил. Я попробовала вскрыть полок магии безуспешно. Вспомнив, что в поместье есть еще и другие выходы, проверила и их но и там меня постигла неудача. В отчаянии я попробовала было выбраться через окно, но и на окнах стояла мощная магическая защита. «Ну, берегитесь, ваша светлость, я этого так не оставлю». Поудобнее перекинув рюкзак через плечо, я решительно направилась в смежные с моими покои, которые занимал Александр. Его кровать была разобрана, но самого герцога в комнате не оказалось. На миг я испугалась, что осталась заперта в поместье одна, Но вдруг слуха коснулся шум воды, доносящейся из ванной комнаты. Внезапно звук прекратился, дверь распахнулась, и в спальню, вытирая полотенцем влажные волосы, шагнул обнажённый мужчина. Второе полотенце, надо отметить, не слишком широкое, было небрежно повязано на бёдрах. Заметив растерявшую весь свой боевой настрой меня, застывшую посреди комнаты, он усмехнулся и задумчиво произнёс. «Знакомая ситуация, не правда ли, дорогая супруга?»